отвратить конец света, иначе они будут иметь дело с чудовищем. Глава 10 Оранжевые всполохи проносились в ночном небе, усеянном звездами. Тяжелые клубы облаков поднимались из гигантских отверстий труб к мрачной луне. Наступила самая глухая часть ночи, когда Земля внимала черным холодным глубинам космоса и трепетала от их прикосновений, томясь в ожидании солнечного дня. В это время Земля вспоминала древние глухие эпохи, когда все живое умело охотилось, добывая себе пищу и пожирая друг друга. Искусственные облака плыли над заводом, светясь натриевым светом в оранжевом тумане, прорезая темноту и превращая ее в мир разноцветного фейерверка. Они выхватывали из мглы притихшие стрелы подъемных кранов, все в клубах дыма. Завод выглядел как огромный неуемный корабль, плывущий в неизвестность по Черному океану ночи. Тишину прорезал чей-то рев. Откуда-то возник нарастающий с каждой секундой грохот. Пара огромных белых глаз смотрела сквозь тьму. Тело покачивалось и извивалось, расшвыривая снег по чернеющей земле. Поезд летел сквозь оранжевый туман и отбивал дробь, как пулеметные очереди. Он пронесся сквозь парк и с торжествующим ревом исчез в темноте. Наступившая после этого тишина уже не казалась такой безмятежной, как раньше. Прижавшись к влажной земле, зверь тихонько скулил он медленно поднял глаза к небу, и ему снова стало страшно. Он чувствовал сзади себя близкую добычу. Неподалеку горели прожектора, и были слышны мужские голоса, отдающие команды. Он знал, что стал теперь хищником. Сын Каина, отверженный. Но душу Стива леденил жуткий страх. Оранжевая мгла поднялась ему навстречу, и сердце его опять сжалось в комок. Зверь бросился в туман. Теперь это был его верный спутник, его сообщник. Человеческая суть исчезла, растворилась в растерзанной плоти и крови убиенных им. Прерывистое рыдание потрясло его, и он пролил горячие слезы по своей утерянной душе, по драгоценной звезде, которая покинула его, оставив ему злобную хищную пыль горячей пустыни. Зверь поднял культи рук к слепнувшим глазам, и слезы с новой силой хлынули из провалившихся глазниц. Он уже не мог дотронуться до мягких ласковых цветов, ему оставалось лишь смиренно любоваться ими но хищницы внутри него не были расположены к таким думам. Они скреблись и царапались, завяя его на запах теплой плоти, в жажде совсем других наслаждений. Он заплакал, как Колумб, вдруг увидевший в безбрежном океане миллионы солнц и потерявший ориентиры. Стив был ослеплен жаждой крови и разрушительной силой непрошенных гостей и деградировал со страшной скоростью. Он плакал о любви, которая когда-то жила в его сердце и превратилась в голодную страсть. Он протяжно завыл, неотрывно глядя в небо, где в него впервые вселилась адская семя. Кое-кто слышал этот крик и поджидал его. В канаве на обочине дороги двое бродяг развели огонь. Пламя дрожало, и красные оцветы плясали на распухших небритых лицах. Три пустые бутылки из-под спирта валялись рядом. Четвертую один из бродяг держал в дрожащей руке, тараща невидящие глаза на отблески огня. Второй делал слабые попытки приготовить какую-нибудь закуску. На костре неустойчиво громоздилась закопченная кастрюля. Языки пламени неохотно облизывали ее. В ночном воздухе расплывался горячий аромат бобов с сосисками. Соус переливался через край. Тот, кто следил за пищей, упал на колени и потянулся к неясной фигуре в сумерках, приглашая незнакомца разделить их компанию. Фигура не пошевелилась, и бродяга с трудом сел. — Как хотите, — пробормотал он, еле ворочая языком. — А мы чертовски рады гостям. Он потянулся за бутылкой к своему компаньону, но тот даже бровью не повел. Громко икая, бродяга встал на четвереньки и снова попытался дотянуться до вожделенного сосуда. Но попал на горячие угли и, хрипло ругаясь от боли, откатился обратно. Лежа на земле, он потирал ноги и мрачно смотрел на небо. Все вокруг затихло, только доски в костре время от времени шипели и потрескивали. «Как ты думаешь, что это люди ищут там, а, Джонни?» Заплетающимся языком выговорил бродяга, уставившись на звезды. Джонни не слышал его, он уже отключился. А я тебя спрашиваю, сукин ты сын, что они там ищут? Продолжал бродяга, не замечая молчания своего приятеля. Чёрта, лысого они там ищут. А что ещё там можно найти? Он с усилием ткнул не твердой рукой в небо. Они, мать их, только пускают на ветер сумасшедшие деньги, потому что «Ничего там не найдешь! Ничего, чёрт возьми! Мы единственные божьи твари во всей вселенной!» Бродяга с огромным усилием поднялся на непослушные ноги. «И пьем за это!» – выкрикнул он и повалился на землю. Из окружавшей их темноты послышался шорох, похожий на тяжелое дыхание астматика. Бродяга прислушался и сел. «Эй!» – крикнул он в темноту. «Ты верно услышал про выпивку?» «Я знаю, почему ты зашел на огонек. Твой нос ее заверстучует!» Он хрипло захохотал, довольный своей проницательностью. «Ну давай!» – позвал он. «Подходи поближе, у нас и пожрать найдется!» Но сумерки не отозвались на его приглашение, и бродяга потянулся помешать веткой еду. Он опрокинул кастрюлю, и половина бобов упала на костер, шипя на углях. «И как ты думаешь, что станет с теми, другими?» Таинственно спросил он. Вопрос повис в ночном воздухе. Бродяга потянулся и ухватил бутылку из рук своего компаньона. Он жадно приник к ней и пополз вокруг костра, пока не ощутился на той стороне, откуда слышался шорох. Он протянул бутылку. «Не прячься!» Сказал он, со свистом выдыхая спиртные пары. «Мы знаем, что ты здесь!» Он поболтал остатки содержимого в бутылке. «Давай! Это согреет тебя!» Незнакомец по-прежнему молчал. Только дыхание стало громче и тяжелее. Бродяга не терпелось. «Не бойся!» – звал он. «У нас тут ничего страшного!» Он повернулся к костру, оставив бесплодные попытки. «Пожалуйста! Если не хочешь, можешь оставаться там, в холоде, где нечего есть. Раз тебе это больше нравится!» Он упал рядом с приятелем и, сделав жадный глоток, предложил ему бутылку. Тот не ответил. Из темноты снова приближался поезд. Бродяга уставился в его сторону, завороженный мелькающими огнями. Когда поезд прошел, темнота напротив сгустилась, и рядом с костром уселась какая-то тень. Бродяга, не глядя на гостя, принялся снова мешать бобы. «Ну что, созрел?» – спросил он. Огонь угасал, и бобы не грелись. Капли уже не шипели на углях, и последние мерцающие огоньки вспыхивали между головешек. Незнакомец пристально посмотрел на красные искорки и издал страшный вздох. Бродяга с усилием поднял голову, но в темноте невозможно было понять, кто пожаловал к их огоньку. «Вот», — еле ворочал языком гостеприимный хозяин, — «хлебни, если замерз». Тень протянула обрубок руки и вышибла у пьяного бутылку. Спирт пролился на огонь и ярко вспыхнул. Пьяный тупо поднял глаза и увидел по другую сторону костра чудовище с полуразвалившимся черепом. Алкоголь моментально выветрился у него из жил. «Мать родная!» Он неловко дернулся и упал лицом в костер. Угли обожгли его небритую физиономию. Он взвыл от боли и, барахтаясь, попытался вскочить. К чумазому лицу прилипли жареные бобы и залепили ему глаза. Пока он пытался отряхнуть горячую залу, его обожгло зловонное дыхание. Сокрушительный удар сзади свалил его с ног. Он упал обратно в костер, пронзительно крича от боли. Этот крик пробудил от дурмана второго бродягу. Он вскочил на ноги и пустился в пляс вокруг костра как вождь африканского племени, вернувшийся с удачной охоты. Незнакомец одним ударом прихлопнул его, как муху. Мимо прогрохотал еще один поезд, разметая оранжевый туман, клубящийся над заводом. Колеса простучали на стыках рельсов, с упоением исполняя свой дорожный гимн, и исчезли в темноте. Когда вдали затихли звуки, вокруг костра снова воцарилась тишина, нарушаемая только шумным лаканием и шипением крови на горячих углях. Кровь не утолила дикой жажды. Чем больше жертв убивал зверь, тем ненасытнее становились клетки хищницы. Наступал момент, когда изможденное тело не могло уже больше служить непрошенным гостям. Вспышки дикого зверства уже не успокаивали его. Он столкнулся с принципом антижизни, не знающим компромиссов, и понял это. Астронавты сильно волновались в последнюю ночь, которую им предстояло провести в модуле. Эксперты отнесли это на насчет переживаний по поводу успешного подъема и стыковки. Но специалисты в земной физиологии ошибались. Тут все было по-другому, и сознание быстро приобретало новые навыки. Других астронавтов шторм миновал, и они беспокоились за жизнь Стива. Когда изредка кто-то из них заговаривал, другие поворачивались к нему в ожидании, боясь упустить что-то, что они хотели бы знать, но не были удостоены ответом. Чутьем они понимали, что находятся в чьей-то власти, но не могли разгадать, что овладело ими. Разгадка близилась. В один из дней они сидели в модуле, глядя в иллюминаторы на заходящее солнце. Темно-синие тени протянулись к ним по пыльной поверхности планеты. Ночь бросила свой полог на небо, где в тонкой марсианской атмосфере медленно умирало далекое солнце. Это была смерть без горя, и никто не оплакивал ее. Когда бледный солнечный диск закатился за зубчатую кромку горизонта, планета вздрогнула. Неизвестно откуда налетел ветер, морозный, как острый нож, и, не найдя ничего живого, Довольствовался тем, что поднимал вихри и швырял в пустое небо тысячелетние песчинки. Вековая пыль покрывала эту землю, и астронавты чувствовали, как невидимая рука разрывает могилу, хранящую секрет планеты. Они пребывали в нетерпеливом ожидании. Неизвестный знал, что они здесь. Издалека, из безжизненного холода, он чувствовал их теплые тела. Слышал биение их сердец, вдыхал запах их страха. И, будто собака, почуявшая за дверью волка, Трое следователей с трудом передвигались по модулю. В распоряжении незнакомца была вся планета, миллионы гектаров земли. Но он различал взволнованную возню трех маленьких съежившихся комочков и кружил над ними, как хищная птица, застилая небо красными крыльями и сжимая свои жертвы кольцами страха. Царапанье по обшивке корабля предвещало первый шквал песка, как мягко лижущий язык, пробующий на вкус, предупреждает о том, что за ним последуют зубы. За первым налетели новые шквалы – сильнее и настойчивее царапая обшивку модуля, будто пытаясь преодолеть сопротивление металла. Затем снаружи застучали когти, как бы нащупывая слабое место модуля. Через иллюминаторы астронавты видели, как растущие на глазах облака застилают белое сияние звезд красным мраком. Песок яростно набрасывался на плотно пригнанное стекла, оседая в углах, как сугробы в пургу. Стив зачарованно наблюдал за происходящим. Песок отсвечивал в лучах освещенной кабины, и он вдруг уловил осмысленность этой круговерти. Частички струились поперек стекла, исследуя его поверхность. Это не было хаотичное движение. Стив заметил, что песчинки подтянулись от краев к центру, образуя круглое красное пятно. Затем оттуда стали вытягиваться щупальца. Стив насчитал их пять штук, будто огромная рука ощупывала стекло. И ее движение становилось все более неистовым по мере того, как росло ее разочарование. Затем неизвестный отнял руку от стекла и набросился на них всей своей массой так, что стекло задрожало под ударами. Раз за разом они ужесточались, словно росла его красная злоба. Со всех сторон слышалась адская дробь. Чудовище атаковало их отовсюду, и корпус корабля с трудом защищал трех пленников. Они в страхе сгрудились в центре модуля. Щечек Гейгера на приборной доске словно сошел с ума. Астронавты были в осаде и не могли ничего сделать для своего спасения. Им оставалось только молиться, чтобы хрупкая конструкция выдержала атаку. Характер ударов изменился. В рассеянном шуме появился ритм, координирующий усилия, бьющийся, как тяжелый пульс со всех сторон. Корабль задрожал. Астронавты не знали, от ударов или от чего-то другого, но образцы минералов, которые они собирали, с грохотом затряслись. Внутри больше ничего не изменилось. Астронавты лежали в подвесных койках около стены. Стив, как зачарованный, проводил взглядом фляжку, которая подъехала от вибрации к краю стола и опрокинулась на пол. Крышка отскочила, и на пол вылилось красное вещество. Но оно не растеклось, а образовало комок и стало пульсировать в ритме движений за бортом корабля. Стив перепугался. «Это надо скорее выкинуть!» – крикнул он. «Оно растет!» Желе, казалось, почуяло его страх и стало более активным. Мягкая красная лапа шагнула в его направлении. Затем она поднялась и протянулась в следующее. Желе явно направлялось к Стиву. Майк отреагировал первым. Он схватил совок, который они использовали для сбора образцов минералов, и подставил его под желе. «Откройте люк!» – крикнул он. Но было поздно. Желе выпрыгнуло из совка на незащищенную кожу тыльной стороны его руки. «Боже мой! Оно сжется!» – закричал он. «Дверь!» Макманус пытался открыть замок. Когда он распахнул дверь, Майк протиснулся в отсек, отчаянно тряся рукой и пытаясь сбросить желе. Оно освободилось и шлепнулось на пол. В одну секунду желе образовало щупальца и приняло оборонительную позу. «Смотри!» – заорал Стив. Через шов внешнего люка просочилось довольно большое количество такого же красного вещества. Они захлопнули дверь отсека и тщательно заперли ее. На руке Майка не осталось следа, но он жаловался, что она горит, как отожога кислотой. Стив наложил антисептическую повязку. Барабанная дробь утихла, как будто хозяин планеты наблюдал за событиями в модуле. Затишье длилось несколько минут. Потом Пол ушел у них из-под ног. Незнакомец снова атаковал иллюминаторы. И поперек стекол протянулись длинные линии. Щупальца становились все плотнее. Где-то на крыше раздался глухой удар, как будто лопнула обшивка. Их начало сжимать в модуле, как горошины в стручке. «Надо принести костюмы», – скомандовал Макманус. «Это чудовище обжигает кожу». Они снова попытались открыть дверь. Внешний люк теперь уже был облеплен, и на крыше перекатывались волны барабанной дроби. Стив схватил костюмы и уже возвращался в кабину, когда с крыши ему на голову упал красный паук. Он швырнул дверь костюмы и схватился за волосы. Они защитили голову от ожога, но когда он дотронулся до лепешки руками, ему пришлось отдернуть пальцы. На голове его была будто огромная раскаленная капля клея. Стив старался избавиться от него, превозмогая боль, отдирал его руками, но комок продавливался сквозь пальцы. Наконец он швырнул его о стену. Комок развалился, и Стив с ужасом увидел, что каждая из отдельных частей начинает жить собственной жизнью. Его передёрнуло. Вернувшись в кабину, он без сил привалился к дверце люка, пытаясь восстановить дыхание. Стив чувствовал, что его руки облеплены паутиной. «Что мы будем делать?» выдохнул он в отчаянии. «Готовиться к взлету!» прокричал МакМанус, беря на себя командование. «Но в первую очередь наденьте костюмы!» Пока они говорили, снаружи снова раздался страшный треск, будто корабль стягивали ремнями. Они с трудом забрались в костюмы в тесной кабине. Готовиться к старту в костюмах было тяжело. Подготовка требовала свободы движений для тщательной проверки оборудования. Но у них оставался единственный шанс – Стартовый отчет секунд, казалось, длился вечность, но они обязаны были все проверить. Одна ошибка, и они навсегда останутся в марсианской пыли. Майк отчитывал показания приборов на своей панели. Стив смотрел на дверцу люка. Рукоятка замка медленно поворачивалась. Стив сполз с сиденья, взял один из образцов камней, которые они собирали, и заклинил стальную рукоятку. Вернувшись на место, он увидел, что усилие продолжает действовать, но крепление держится. На панели отозвалась серия глухих ударов, как будто кто-то бросался на дверь. Слышно было, как в тамбуре уже неистовствует красное желе. Все было готово к отлету. Им оставалось занять свои места. Желе еще не проникло за главную переборку. Давление в кабине было нормальным. Опасность была в том, что шквалы шторма могли погнуть стыковочные узлы. Тогда они напрасно тратили время. Даже если модуль выйдет на орбиту, они не попадут обратно на главный корабль. Три. Два. Один. Ноль. Мак Манус нажал кнопку старта, и моторы взревели. Вместо того, чтобы подняться, модуль страшно задрожал. «Мы попали в адскую переделку!» – закричала астронавт в ужасе. «Это чудовище не отпускает нас!» Стив повернулся, чтобы взглянуть в соседний иллюминатор. Снопы огня, вырывающиеся из ракет, вязли в кровавой мгле, поднимая вихри блестящего песка. Сквозь хаос мрачно мерцали красные глаза, разглядывая сквозь иллюминаторы свою добычу. Сквозь шум моторов астронавты слышали бешеные удары, со всех сторон сотрясавшие корпус. Нити, идущие поперек окон и удерживающие корабль, на глазах становились толще. «Открой все клапаны!» – скомандовал Стив. «К черту компьютер! Переходи на ручное управление!» Ракеты взревели, и их толчком отбросило от поверхности, но потом зацепило снова, и модуль принялся вибрировать. «Нам конец!» – в ужасе закричал Макманус. Но Стив видел борьбу, происходящую внизу. «Горючее до отказа!» – приказал он. «Еще!» Там, где красные щупальца тянулись к невидимому основанию модуля, поднималось пламя. Когда огонь обжигал красных агрессоров, они затвердевали и падали на землю ярко-красными хлопьями. Оковы постепенно рассыпались, как старые гнилые канаты. Одна сторона модуля освободилась, и он с угрожающей скоростью начал крениться на бок. Спасла только великолепная реакция Макмануса. Он выключил ракеты на свободной стороне. Модуль потерял равновесие и качнулся обратно. Так, раз за разом, он все больше раскачивался, как маятник. С помощью серии искусственных маневров Макманус пытался выровнять корабль, пока работающие на максимуме моторы боролись с липкой сетью. В какой-то момент модуль тряхнула так сильно, что Стиву показалось, будто им приходит конец. Но буквально чудом МакМанус выровнял его опять. Они наконец высвободились и почувствовали напряжение моторов, уносящих их вверх. Сквозь рёв моторов пробивался звук раздираемой ткани. Это была последняя отчаянная попытка хозяина планеты удержать корабль. Стив вскочил, ожидая увидеть открывающиеся просторы и раскинувшиеся звезды. С металлическим скрежетом они прошли через огромные облака и в иллюминаторе в последний раз показались огромные, дрожащие от злобы, красные языки, оставшегося внизу тающего желе. Они поднялись, чтобы снова встретиться с Солнцем. Когда модуль оторвался от поверхности Марса, им вновь стал виден его небольшой белый диск. Свет падал на дальнюю часть планеты и длинные тени от зубчатых гор свидетельствовали о наступающей ночи. Модуль начал ложиться на орбиту и с взглядом астронавтов предстало поле сражения. Они с отраганием увидели огромное красное пятно, застывшее в ожидании посреди неподвижной пустыни. Вскоре возникла новая опасность. Красная лампочка на панели сигнализировала о том, что горючее на исходе. Уровень приближался к критическому, и было неизвестно, хватит ли его, чтобы долететь до главного корабля и провести стыковку. Полный форсаж, который они использовали, чтобы вырваться из плена и взлететь, стоил им потери топлива. Кроме того, они несли избыточный вес. Корпус модуля был облеплен обгоревшими хлопьями красной массы. Астронавты не могли определить его объем, боковые камеры не работали. Должно быть, железо лепило линзы, и на всех дисплеях была видна одна и та же бессмысленная красная круговерть. Все трое с невероятным облегчением вздохнули, когда увидели на орбите главный корабль. Его гладкий серебристый корпус блестел на фоне бездонного черного космоса. Кошмарные сражения на Красной планете еще было живо в их памяти, но чистый пустой мир далеких звезд уже ждал впереди. Встреча оказалась нелегкой. Они доверились компьютеру, который изменил орбиту главного корабля. Было бы слишком рискованно делать это вручную, так как приходилось беречь каждую каплю горючего, нужного им для стыковки. Аварийная ситуация требовала быстрого пересчета запланированных параметров стыковки, и при внесении изменений могли произойти ошибки. Астронавты знали, что их шанс невелик, но выигранное сражение придало им сил. Несмотря на трудности, их не оставляла уверенность, что некто, ответственный за их возвращение на Землю, держит их невидимой рукой. Путем искуснейшего маневрирования они поравнялись с главным кораблем. Горючее приближалось к нулю, но механизмы стыковки каким-то чудом оказались исправны. Не прошло и двух часов с момента их старта, как они уже были готовы перебраться на главный корабль и пуститься в обратный путь. Для этого им надо было выйти из модуля, так же как они делали это на Марсе, пройти сквозь тамбур и через люк, который теперь вел на корабль. Никто из них не подумал о веществе, проникшем в тамбур во время их борьбы с красным штормом. С момента старта они не слышали оттуда ни звука и решили, что оно исчезло таким же таинственным образом, как и появилось. Астронавты настолько увлеклись стыковкой, что забыли о своих костюмах. Только когда все было готово, сомнение закрало своих души. Наверное, им придется переправляться на корабль в защитной одежде. Вдруг в тамбуре остались частицы красного вещества. Они были уже научены горьким опытом. Стив вынул камень, державший дверь, и начал открывать замок. За дверью стояла тишина. Давление было нормальным но дверь поддавалась трудом, как будто ее заклеили снаружи. Может быть, во время схватки погнулась переборка? Неужели они прошли такие испытания, чтобы оказаться запертыми в модуле, когда до спасения оставался один шаг? Стив выругался и рванул ручку. Он хотел, наконец, избавиться от тошнотворных воспоминаний о борьбе с марсианским уродом. Он хотел оказаться в безопасном месте, где можно снять костюм и вздохнуть, не боясь обжечь легкие красным туманом. И больше всего он хотел снова остаться в одиночестве и созерцать несравненное совершенство своего любимого космоса. Совместными усилиями дверь удалось приоткрыть. Она с трудом подалась с места, и к их ногам упали красные хлопья, похожие на лишайник. Петли были залеплены слизью, и все втроем с большим усилием сдвинули дверь настолько, чтобы протиснуться в тамбур. Со стен свисали ветки из высохшего желе, такие сухие и легкие, что колыхались от волн теплого воздуха, поступающего из кабины. Казалось, они передают астронавтам привет из нового мира. Никому не хотелось выходить первым. Астронавтов не оставляло смутное чувство, что чудовище, с которым им пришлось столкнуться на Марсе, сопровождает их в полете. Лампочки, которые обычно загорались в тамбуре, когда открывалась дверь, сейчас не работали. Наверное, контакты залепило слизью. Было почти ничего не видно. Красноватый полумрак, казалось, стоял в себе неведомую силу. Стив взял фонарик и направил его луч в тамбур. Это не произвело ни малейшего эффекта. Красноватый полумрак только чуть отодвинулся вглубь коридора. Чтобы вернуться на корабль, им надо было пройти через строй солдат неведомого воинства. Таинственного воинства. Стив повернулся к своим товарищам, чтобы обняться перед испытанием. Они пролетели от земли 40 миллионов миль, но несколько шагов до корабля выглядели сейчас более сложной задачей, чем этот долгий путь. Астронавт ощутил тепло своих коллег. В их жилах текла такая же, как и у него кровь. И он будто бы напоследок припал ко всему человечеству перед тем, как покинуть его, хотя чувствовал под рукой лишь фабричный пластик их костюмов. А в глазах под масками шлемов видел страх. Он повернулся и двинулся вперед. Это напоминало прыжок внутрь огромного глаза, будто бы Стив, пробравшись сквозь пятнистые хлопья сухого желе, оказался в глубине за его темным зрачком. Тамбур был во власти чужого сознания, и Стив почувствовал это, когда перед его взором начали разворачиваться стремительно меняющиеся образы. Он снова увидел голодного хищника, пирующего среди зеленых полей молодой планеты на первобытном празднике. Только на этот раз он был не свирепым палачом, а жертвой, имеющий покрытые шерстью ноги. Небо над ним скорчилось от ненависти, на шею закапала горячая смола, а затем последовал смертельный удар. Стив плавал с ликующими охотниками в бурлящих потоках багровой крови, которая фонтанами била из разорванного горла зверя. А затем, когда завыли орудия и дым пороховой пыли обжег его легкие, наблюдал превращение людей в грязь. В дыму около его ног разорвалась бомба. Затем перед ним предстал процесс создания новой силы, антижизни. Это было творчество на ядерном уровне. Над геометрическим городом повисла серебряная бомба. Она несла в себе семена, которые рассеивались из распавшихся ядер атомов. Внизу в панике бегали люди, комочки клеток, предназначенных для оплодотворения. Бомба взорвалась, и в безумной горячке жизнь слилась со смертью, в экстазе разрушительного созидания. В полу тысячи солнц соки раненой жизни переплавлялись в энергию нового вещества. Живая протоплазма погибла и снова возникла с новым разрушительным качеством – мутантным геном дикой агрессии. Это выглядело словно иллюстрацией тому, как крайняя тупость милитаризма порождает квинтэссенцию разрушения. Вечный космос был молчаливым свидетелем рождения нового смертоносного обитателя. Когда разрушенная марсианская цивилизация покрылась пылью, на планету упал комок тягучей красной слизи. Долгие эры это чудовище ждало своего часа, пытаясь уловить сообщения передатчиков, свидетельствующих о чем-нибудь близкой цивилизации, но сигналы не поступали. Иногда в голодной ярости оно грызло поверхность планеты, как разъяренная собака грызет пустую обглоданную кость, но это не помогало. Ему оставалось ждать. Сигнал, который оно поймало, исходил с голубой звезды, его ближайшего соседа. Какая невероятная удача! После миллионов лет ожидания, промежуток времени, пока посланцы с голубой звезды собирались на Марс, показался ему мигом. Чудовище решило отпустить их назад, чтобы через какое-то короткое время дождаться следующих. Уничтожить этих первопроходцев было нецелесообразно. Они оказались крючком, на который можно поймать целую планету и в полной мере насытиться пиром разрушения. Пока не придут другие существа из новых миров. И так будет продолжаться вечно. Так чудовище дало им уйти. Астронавты ни словом не обмолвились об испытании, которое им пришлось пережить в тамбуре корабля. Каждый из них сохранил об этом свои ужасные воспоминания и спрятал их в глубине души вместе с зародышами чужой жизни. Прошло немало времени, пока это выплыло наружу, а до тех пор они молчали, как молчит о своем недуге больной раком, чтобы избежать жалости или отвращения окружающих. После того, как они покинули орбиту Красной планеты, освободившийся модуль неумолимо втащила обратно в тонкую марсианскую атмосферу. Он покружился в чужом небе и потом взорвался. Груда искореженного металла упала на темную поверхность планеты, подняв облако пыли. Не успела атмосфера рассеяться, как из разбитых обломков модуля показалось красноватое образование. И, словно гигантский паук, стремительно скрылось в марсианских глубинах. Глава 11 Фред Зимволл страшно нервничал. Ученые поставили радиоактивные блюдца на лабораторный стол прямо над его головой. Кроме того... Скручившись под столом, он различил слова доктора «Дикая агрессия, опасная для человеческой жизни». Из разговора двух ученых он понял, что проник в тайну исчезновения трех астронавтов, которые принесли с собой на Землю чужую смертельную силу. Это, несомненно, было его величайшим открытием. Причем он должен написать об этом в ближайшие часы, если рассчитывал увидеть статью в завтрашней газете. Для этого ему необходимо было обнаружить сейчас свое присутствие, несмотря на последствия. Репортер нуждался в сотрудничестве с учеными, чтобы его репортаж не приняли за бред сумасшедшего. И его вдохновила угроза доктора насчет огласки событий. Он не мог больше ждать. Кроме того, с лабораторного стола над его головой раздавались ужасные звуки. Вещество явно пыталось освободиться из колб. Только Зимвол стал разминать затекшие ноги, как раздался телефонный звонок. Он слышал, как второй учёный подошёл к аппарату и снял трубку. Последовала длинная пауза, прерываемая тяжёлым сдавленным дыханием. «Радиосигналы?» — спросил Лорин. Снова огромная пауза. — Вы уверены? В его голосе послышалась настойчивость. — Я вижу, он был совершенно прав, — заключил он. — Спасибо. Как только он положил трубку, дверь с треском распахнулась. Это был Нельсон. — Какие чудовищные кретины! Доктор был вне себя от горечи и гнева. — Как мне заставить их отменить свое решение? Они считают, что достаточно укрепить радиоизоляцию астронавтов, и все будет в порядке. — Что они понимают в этом? — распалился он. Эти военные роботы ставят международный престиж выше безопасности людей. Посмотрим, что скажет по этому поводу человечество. Я собираюсь предать это огласке». Зимвол не верил своим ушам. Огромная удача сама плала ему в руки. Не понимая, что делает, он вылез из-под лабораторного стола и смущенный пристал перед учеными. Никогда до сих пор он не чувствовал столь дикого несоответствия положения, в котором оказался, и репутации Трэптом Глоба. Едва успел предприимчивый репортер разогнуть затекшие колени и представиться, как Лорен уже схватил трубку, чтобы вызвать службу безопасности. Нельсон остановил его. «Это исключительный шанс», — сказал он Лорену. «И мы должны использовать его, чтобы остановить чиновников из Пентагона». «И ты загремишь за решетку», — возразил Лорен. «Тебе лучше других известно. Все, что касается нашей работы и Центра, является государственной тайной». «Я подам в отставку», — холодно ответил доктор. «Сейчас у меня единственная задача — сообщить людям о том, что повлечет за собой старт Прометея-2. Больше для меня ничего не существует». Лорен спокойно посмотрел на шефа. «Есть еще кое-что, что тебя заинтересует», — медленно сказал он. «Я только что разговаривал с лабораторией ФВЭ по поводу анализа наших образцов под электронным микроскопом. Так вот, излучение, испускаемое непрошенными гостями, сродни передатчику комплекса химических данных, из которых состоит их пища». «Что?» — переспросил Нельсон. Как они узнали об этом? Один из спутников ловит какие-то сигналы последние две недели. То есть с того времени, как приземлился Прометей-1. «Ты хочешь сказать, что клетки в Стиве передают о нем данные с тех пор, как экспедиция вернулась на Землю?» Прервал его Нельсон. «И кто-то на Марсе управляет трансформацией его организма. Проверяет, успешно ли действуют хищницы, подчинившие его своей власти». Лорен горько кивнул. Нельсон в отчаянии схватился за голову. «Боже мой! Все это время Стив был подопытной свинкой!» Воскликнул он, глядя на яростно барабанящий счетчик Гейгера. И когда Прометей-2 сядет на Марс, неизвестный нам монстр встретит его во всеоружии. По сравнению с тем, во что он превратит следующую тройку астронавтов, Стив покажется нам ангелом воплоти. Из кабинета доктора, где они оставили питательную среду с клетками, донесся зловещий звук. «Нужно убедиться, что это чудовище надежно заперто, и поместить его в камеру, поглощающую радиацию», – распорядился Нельсон. «Иначе мы по неволе поможем монстру. Мы возьмем этого хищника из мором «Проследи, чтобы остальные культуры были уничтожены. Сожги их для верности». Он повернулся к Зимволу и как-то странно посмотрел на него. «Я расскажу вам о том, что случилось с экспедицией, и вы напишете самую фантастическую историю со времени всемирного потопа». Зимвол закончил делать заметки в своем блокноте и уже собирался уходить, как вдруг запищал коротковолновый передатчик Нельсона. Доктор схватил трубку. «Нельсон!» – пролаяла трубка. «Это Шарм!» В его голосе были слышны командирские интонации. «Мы поймали его!» Нельсон судорожно сжал трубку. «Где он?» — хрипло спросил он. «Он оставил пятна своей слизи в парке около Гретвордской электростанции. Мы окружили это место». Капитан повысил голос. «Он прикончил еще двоих. Дух бродяг, которые ужинали у костра рядом с железной дорогой». «Не приближайтесь к нему», — приказал Нельсон. «Я сейчас выезжаю». Доктор схватил медицинскую сумку с аптечкой и выбежал вон. «Во что бы то ни стало, опубликуйте вашу статью», — крикнул он Зимволу, исчезая в конце коридора. «Я на вас надеюсь». Зимбал рванулся вслед за доктором. «Можно мне поехать вместе с вами?» – начал он. Но доктор ничего не слышал. Он заглянул в лабораторию и на ходу отдал распоряжение своему помощнику, а затем, перепрыгивая через три ступеньки, побежал к стоянке. Спустя некоторое время Зимбал увидел в окно, как машина доктора подъезжает к КПП. Зимбал рванулся за ним. Он не хотел объясняться с дежурным офицером, а для его статьи не хватало одного – фотоснимка. Если бы ему удалось сфотографировать безумного астронавта – Это свидетельство было бы в миллион раз красноречивее, чем все доводы Нельсона о близком конце человечества в случае, если стартует «Прометей-2». Самое время поехать вместе с Нельсоном и сфотографировать героя своего рассказа, а затем вернуться в офис, написать статью и потихоньку начинать готовиться к приглашению в «Нью-Йорк Таймс». Репортер издал победный клич, упал на сиденье своей машины и устремился за доктором. Когда Нельсон приехал на место происшествия, парк был оцеплен военными и полицией. Теперь они все засуетились. Горько подумал он. А где они пропадали раньше? Ведь сейчас решается судьба человечества и дорога каждая минута. Он взглянул на циферблат, светящийся на запястье. Ровно половина четвертого. Через четыре с половиной часа стартует экспедиция, которая повлечет за собой гибель миллионов людей. Если только за это время газеты не сделают свое дело, и он не получит подтверждения своей теории. Хоть бы ему удалось поговорить со Стивом и выяснить, что произошло с Прометеем-1. В холодном ночном воздухе собирался туман. Клубы оранжевого дыма окутывали завод и плавали над его корпусами. Из этого Марьева высоко в небо поднимались трубы, как голые торчащие кости. Облака закрывали луну и звезды. У калитки Нельсона встретил капитан. Он был бодр и настроен на решительные действия. «Вест рядом со второй башней. Похоже, он не собирается убегать. Мы окружили его и установили прожекторы. Теперь уж он точно в наших руках», – отрапортовал он, а затем добавил. «На случай, если он вздумает что-нибудь выкинуть, у нас готово оружие». Нельсон резко обернулся, но капитан словно прочел его мысли. «Вы бы видели, что он сделал с этими двумя бродягами», — горько заметил он. «Я встречал всякое, но такого никогда». Они пошли по огромному парку. Слева от них виднелось главное машинное отделение, откуда доносился рев турбин. Впереди открылась поляна, заросшая травой. В темноте слышался шум падающей воды. Повеяло теплом. Неудивительно, что он не собирается убегать сказал Нельсон, почувствовав, как его знобит от холода, пока они проходили мимо первой башни. Они подошли ближе и увидели военных, расположившихся вокруг второй башни. Солдаты окружили высоченную махину на расстоянии около 75 ярдов. Большинство из них лежали на животе, держа винтовки наготове. Некоторые заняли позиции за пулеметами. Позади них были укреплены полевые прожекторы. Желтые лучи разбивали мрак ночи и ярко освещали подножие башни. Сначала Нельсон не мог ничего различить, Под черной зияющей впадиной была решетка, через которую пробивалась бурлящая вода. Лучи прожекторов смешивались с водяными брызгами. Влажная дымка искрилась, словно поверхность океана в солнечный день. Затем он увидел Стива, который стоял в этом бурном потоке, под грозно нависающей громадой темной башни. Он повернулся спиной к прожекторам и подставлял лицо под прохладные струи падающей воды. Обрубки его рук торчали вверх, как бы пытаясь удержать чудесную влагу. У Нельсона пересохло в горле. «Я пойду и попытаюсь поговорить с ним», — сказал он. Возражения капитана потонули в рёве водопада, и Нельсон направился в сторону башни. Стив стоял абсолютно спокойно. Остатки больничной одежды висели на нем лохмотьями, странным шарфом окутывая шею. Как он исхудал. Откуда этот живой скелет брал силы, чтобы таким страшным образом расправляться со своими жертвами? Из лохмотьев кожи торчали кости таза, ребра зияли на полуразвалившейся спине. Его плавящееся тело фосфоресцировало тем же красноватым светом, как отрубленная рука на ферме. Падающая с огромной силой вода смывала с него разлагающиеся ткани. Теперь их разделяло небольшое пространство, и, перекрывая грохот, Нельсон позвал. «Стив! Стив!» Стив медленно повернулся, и доктор увидел череп привидения. Искра сознания промелькнула на обезображенном до неузнаваемости лице. «Стив! Что с вами произошло на Марсе?» – прокричал Нельсон. Ради бога, что случилось во время экспедиции? Фред Зимвелл без особых трудностей проник сквозь оцепление. Он был до такой степени огорошен, свалившийся ему как снег на голову удачей, что даже не снял больничный халат. Военные решили, что он приехал с группой врачей. Он достал фотоаппарат и побежал через парк туда, где был виден свет сильных прожекторов. Офицер попытался остановить его, но Зимвелл проскочил мимо и устремился через оцепление к двум фигурам рядом с водопадом. Он нацелил фотоаппарат на прозрачную тень, стоящую в воде. Нельсон схватил его за руку и попытался помешать ему. «Назад, идиот проклятый!» – закричал он. Но Зимбала уже было не остановить. Нельсон встал между ним и Стивом, пытаясь загородить дорогу. Репортер толкнул его так, что доктор поскользнулся на сырой траве и упал, издав предупреждающий крик. В тот момент, когда Зимбал поймал фокус фотоаппарата тень в воде, у подножия башни произошло движение. С ужасным сдавленным ревом тень отделилась от решетки и бросилась на брос Он почувствовал, как отвратительная слизь обожгла его лицо, и вопль ужасного страдания вырвался, казалось, не изо рта, а из глубины мгновенно пересохшей глотки. Стив поднял его и швырнул на металлические опоры башни. Боль и поток воды погасили сознание Зимвола. Нельсон в ужасе вскочил. «Нет, Стив!» – крикнул он. «Не надо!» Зверь повернулся, посмотрел в отчаянии на расколотый череп новой жертвы и, пригнувшись, направился к оцеплению. Перекрывая шум водопада, раздался приказ, и солдаты открыли огонь. Несколько прожекторов осветили бегущую фигуру. Пули выбивали брызги слизи там, где попадали в цель, и цепь солдат застыла в изумлении, когда призрак, прорвав оцепление, оказался по другую сторону кольца и начал удаляться в направлении главной турбины по аллее темного парка. То, что было когда-то Фредом Зимволом, теперь лежало лицом вниз, прикрытое белым больничным халатом. Разорванный ремешок камеры все еще болтался на его шее. В тени у основания башни валялась записная книжка. Глава 12 Нельсон бросился за Стивом в здание главной турбины. Капитан попытался остановить его. «Не ходите!» – крикнул он. «Оставьте его там! Он слишком опасен!» Доктор оттолкнул его. «Я должен поговорить с ним!» – простонал он. «Разве вы не понимаете? Он может рассказать нам, что там случилось. Он уже собирался ответить мне, когда нелегкая принесла этого ублюдка репортера. Какого дьявола вы пропустили его?» Нельсон не дал капитану возразить и побежал к двери, в которой исчез Стив. Капитан устремился за ним. Дверь вела в нижний этаж здания. Внутри было настолько светло, что Нельсон остановился на пороге ослепленный. Это оказалось просторное здание сложной конструкции, современный храм тепловой энергии. Сквозь лабиринты различных сооружений они различили огромную цилиндрическую турбину, которая располагалась в центре зала. Все было надра до блеска, включая белый кафельный пол. «Куда он скрылся?» – крикнул капитан, и эхо его голоса отозвалось поверх шума гигантских генераторов. Нельсон внимательно разглядывал помещение. «Куда мог пойти Стив?» – думал он. Доктор заметил безнадежность и полное отчаяние в глазах своего бывшего пациента. Стив наверняка попытается спрятаться куда-нибудь от посторонних глаз в своей смертельной агонии. «Здесь видны пятна крови!» – прокричал капитан, осматривая пол. «Вест не уйдет далеко! Должно быть, он сильно ранен!» «Ваше оружие не причинило ему большого вреда!» – сдерживаясь, ответил Нельсон. «Чужие клетки управляют его организмом, иначе он давно бы уже погиб!» Капитан не понял его слов. Он покрепче обхватил ствол своей винтовки. «На сей раз мы должны быть очень внимательны», – норовоучительно заметил он. «Ошибки сейчас станут роковыми». Нельсену бросилось в глаза блестящее пятно на черных перилах лестницы, ведущей на следующую площадку. Он молча стал подниматься по металлическим ступенькам. Капитан с двумя своими солдатами последовал за ним. Следующая площадка была более открытой. Только вокруг ряда турбин тянулась огромная ограда из таких же кафельных плиток, что лежали на полу. Между огромными полированными поверхностями турбин поблескивали воздушные лесенки, одна из которых вела на самую крышу огромного генератора. Нельсон заметил наверху движение. Это был Стив. Доктор рванулся через площадку и, взлетев на несколько ступенек, оказался на лесенке. Блестящий след слизи становился все шире. Разложение все время усиливалось. Медлить дальше было нельзя. Нельсон задержался у подножия лестницы. Он не видел вверх генератора, куда вели ступени, но знал, что Стив наверняка там. Доктор поднялся на несколько ступенек и позвал друга. Его голос пронесся глухим эхом под самым потолком. Доктор медленно пополз вверх. Перед тем, как поднять голову над оградой крыши, он заколебался, прислушиваясь, не раздастся ли где-то тяжелое дыхание умирающего. Но из-за шума машин он не мог ничего уловить. Еще один шаг, и высунув голову, он увидел прямо перед собой две красные лужицы страха и ненависти, которые были когда-то человеческими глазами. Нельсон в ужасе отпрянул. Он попытался ухватиться за перила, но руки соскользили, и он скатился вниз, больно ударившись грудью о металлические ступеньки и ободрав ладони в тщетных попытках удержаться. С огромной силой ударившись о площадку, так что искры посыпались у него из глаз, Нейтсен грохнулся на спину и остался лежать, пытаясь удержать ускользающее сознание. Нечеловеческим усилием ему удалось взять себя в руки. Он ощупал руки и грудную клетку. Жуткая боль пронзила его с ног до головы, едва он пошевелился. Он вывихнул лодыжку и теперь с трудом мог двигаться. К счастью, он умудрился ничего не сломать. Он проклинал себя за то, что имел глупость испугаться Стива. Конечно, тот выглядел ужасно, но доктор должен был попытаться спасти своего друга. Стив узнал его, Нельсон понял это. Значит, есть надежда, что память и сознание еще не покинули разлагающееся тело. Доктор заставил себя забыть о боли и снова пополз по лестнице. Подняв голову над оградой, он мгновенно увидел Стива, пятившегося от противоположного края крыши. Скоро он все понял. Напротив, по другой лестнице, поднимался капитан со своими солдатами. Стив оказался в ловушке. Нельсон подтянулся и забрался на крышу. «Оставьте его на меня, капитан!» Его голос тонул в реве машин. «Не начинайте горопролитие!» Стив оглянулся на голос доктора и, казалось, протянул обрубки своих рук, пытаясь отстранить Нельсона. В растаявших воспаленных глазах вспыхнула просьба, жалкий остаток человеческого сознания. Капитан не слушал Нельсона и продолжал карабкаться по гладкому полированному боку генератора. Забравшись на самый верх лестницы и высунув голову, он поднял винтовку и стал прицеливаться. Призрак быстро развернулся и стал царапать воздух обрубками, как раненое животное, потерявшее все, кроме своих инстинктов. Капитан остановился. «Стой, или я буду стрелять!» – крикнул он. Призрак замер на месте, оглянулся на доктора и скрючился, подобрав свое растекающееся тело, как огромный паук. Затем он бросился в атаку. Он отправился к капитану с заметным проворством. Липкие ноги опирались на пол, как присоски. Капитан отдал приказ стрелять. Нельсон вовремя успел пригнуться, потому что пули пролетали насквозь через растекающееся тело. Видно было, как быстро затягиваются крошечные отверстия. Пули рикошетом отскакивали от металлических поверхностей крыши и турбин. Капитан в растерянности остановился и опустил винтовку. Он не знал, что делать. Военной подготовки и боеприпасов было в избытке. Он отдал приказ солдату, стоявшему наверху лестницы, стрелять, но из-за капитана солдат не видел цели. Призрак заметил их замешательство и снова приготовился напасть. Нессен в отчаянии следил за их поединком. Зверь согнулся, и растекающаяся кожа повисла на его бесформенной фигуре, смутно напоминая человеческие формы. Он напрягся и воинственно вытянул обрубки рук, приходя в неистовство. Через секунду он облепил капитана жгучим зловонным желе, заливающим его лицо и шею. Капитан беспомощно замахал руками, судорожно пытаясь нащупать опору и ничего не видя от боли. Слышно было, как под невероятным напором клеток хищниц его кости захрустели, как сухие ветки в костре. Он почувствовал сначала свободное падение, а затем страшный удар и распластался на гладкой поверхности турбины в луже крови и слизи. Металл был гладко отполирован и он пополз вниз с уровня на уровень, пока не шлепнулся на линию высоковольтной передачи, взорвавшись фейерверком искр и пламени. Помещение погрузилось во мрак, освещаясь только горящим телом, которое обугливалось в белом пламени под напряжением в тысяч вольт. Затем оно, как патока, стекло на кафельный пол, и распространяющееся зловоние привело в чувство окаменевших от ужаса свидетелей произошедшего. Генераторы замолчали, и огромное помещение погрузилось в тишину. Нейсон стоял не в силах пошевелиться. Когда к нему стали возвращаться чувства, он услышал приближающееся тяжелое дыхание. Оно сопровождалось влажным шлепанием ног по крыше генератора. Неясная красноватая тень сгустилась, и доктор почувствовал теплое прикосновение. Жуткое зловоние обожгло его легкие, и Нельсон в шоке схватился за узкую перегородку. Растекающееся желе собралось в неясную форму у него за спиной и поглаживало его кожу и волосы. Он почувствовал на лице горячее дыхание и услышал, как бесформенные губы пытаются что-то сказать. Фраза началась с его имени, но закончилась болезненными стонами. Призрак постоял на лесенке за спиной Нельсона и начал спускаться вниз, бормоча непонятное заклинание. Затем влажные шаги растаяли в темноте, сопровождаемые вздохами невыразимого отчаяния. Голоса солдат по другую сторону турбины разорвали тишину. Они спрашивали Нельсона, все ли с ним в порядке. Доктору потребовалось невероятное усилие, чтобы вырваться из этого кошмара и ответить. Ужасное бремя ответственности за все, что произошло, лежало на нем и на тех, кто участвовал в программе космических полетов. Это они допустили гибель экспедиции. Они должны были предвидеть, что на Марсе существует законсервированная другая жизнь. Это оказалось преступной халатностью с их стороны. Они считали Марс мертвой планетой, но совершенно не думали о том, что могло быть на нем раньше. Космос, вероятно, наполнен спорами разных форм жизни, которые, как семена растений на Земле, лежат где-нибудь в укромном месте, дожидаясь своего времени. Ученые были уверены, что астронавты встретятся с безжизненной пустыней и ориентировали их на это. Поэтому трое исследователей оказались беззащитными перед органическими образованиями, перед агрессией, перед неизвестным. Организаторы полета своей безответственностью предали человеческий род. Нельсон из последних сил ответил солдатам. Он был совершенно разбит и не мог пошевелиться. Весь облепленный слизью он сидел и ждал, когда сменят пробки. Стив хотел, чтобы его оставили в покое. Выяснить у него, что же случилось с ним на Марсе, становилось все более безнадежным делом. Они никогда не поймут этого. Они не поймут, к чему им готовиться, когда вернется Прометей-2. Теперь космическое чудовище знает о них все, чтобы беспрепятственно колонизировать Землю. Стив послужил ему живым передатчиком. Вооруженное знаниями, добытыми таким варварским путем, оно превратилось в неуязвимого врага. Неприкрытая агрессия красных клеток просто детский лепет по сравнению с опасностью, которая им грозит. Нельсон услышал голоса на нижней площадке. Раздались возгласы. Солдаты увидели сгоревшие останки капитана. Мысли ворочались в мозгу Нельсона, как сонные животные. Он был даже не в силах как-то напомнить о себе. Доктор зажмурился от яркого света, а когда разлепил глаза, то увидел солдата, помогающего ему встать. Боль в ладошке пронзила его, и разбитое сознание снова горькой травой влилось ему в мозг. Где он? – спросил Нельсон. Где Стив? Боюсь, мы упустили его, – сказал солдат. Пришло короткое замыкание. Солдаты по-прежнему стояли в оцеплении. Среди них пробежала новость о гибели капитана. Молодой офицер принял на себя командование, и они окружили завод. Но люди выглядели смущенными и неуверенными. Они не знали, как воевать с противником, который не боится огнестрельных пуль. Когда свет снова зажегся, они начали прочесывать все здание. Но поиски с первого этажа до последнего были безрезультатными. В черном отчаянии, которое охватило его сердце после гибели капитана, Нельсон даже радовался тому, что они не могут найти Стива. Может быть, где-то в укромном месте Стив проведет свои последние часы, чувствуя себя не зверем, загнанным охотниками, а больным, измученным человеком. Он убил не одну жертву, но в этом не было его вины. Он никогда не отличался агрессивностью, и все его преступления были продиктованы ему марсианским монстром. Нельсон повернулся, чтобы прихрамывая уйти. Дул прохладный ветерок. Из-за облаков выглянула луна, и показались мириады звезд. На крыше завода еле-еле можно было разглядеть смутную фигуру, протянувшую к небу руки. Нельсон увидел фигуру, и его осенило. Он бросился обратно к зданию и спросил инженера, как забраться на крышу. Не обращая внимания на поврежденную ногу, он полез по служебным лестницам, которые поднимались от генераторов. Там, наверху, не будет ни солдат, ни репортеров, только он и Стив. Доктор толкнул люк и оказался на крыше. Небо стало чистым, через него тянулся бледный млечный путь. На востоке начинала разгораться заря. Там, где крыша обрывалась, можно было различить крошечную, как у ребенка, фигуру того, кто был Стивом. Он выглядел худым и жалким перед лицом этой тающей звездной ночи. Нельсон подошел к нему. «Стив?» – позвал он. «Стив?» Не последовало ни ответа, ни поворота головы. Нельсон подошел поближе, повторяя имя друга. Это было бесполезно. Красное пламя потухло, и съежившееся тело было покрыто испаряющейся жидкостью, словно серебристый минерал. Другая жидкость, до сих пор яркая, горела в пустых глазах, которые все еще смотрели в небо, провожая мятежную душу. Пролог 2. Центр управления полетом огласился громкими поздравлениями и возгласами восторга. Дымили сигареты и летели пробки от шампанского. Слышимость стала лучше, и восторженные голоса астронавтов рапортовали о своих первых впечатлениях на планете. Прометей-2 благополучно сел на Марс. «Здесь восхитительно!» – донесся голос командира. «Совершенно пусто! Только подождите минутку!» Раздался щелчок, затем наступила тишина. Голос опять прозвучал, очень издалека. На встречу нам что-то направляется. Это пыльная буря, она движется к нам с огромной скоростью. Я никогда не видел ничего подобного. Радио замолчало. Конец.